Глава 24. Монолог профессора Даниэля воона Гравитация есть начало и конец. Все земные тела на коленях перед ней. Пожалуйста, продолжайте, я необычайно заинтересован. Я бы хотел сказать вам о причинах моего желания, но не могу этого сделать. Прошу вас продолжить. Должен добавить, продолжил профессор воон игнорируя мои замечания что мы установили правила измерения силы гравитации и заметили уменьшение силы притяжения при оставлении поверхности планет. У нас есть сравнительные данные веса Земли и планет, и мы имеем основание верить, что силовое выражение гравитации достигает максимума в направлении одной шестой части расстояния к центру Земли, затем наступает уменьшение до тех пор, пока возле самого центра планеты материя не имеет веса. В совокупности с тем, о чем я недавно сказал, Это почти все, что мы знаем. Или думаем, что знаем о гравитации. Гравитация есть начало и конец, все земные тела на коленях перед ней. Я не могу вообразить запредельное. И все-таки гравитация, рассуждал этот восхищенный философ, может быть проявлением. Снова он задумался, подперев свою косматовую голову руками, совершенно забыв о моем существовании. Я осознал, что его сознание отвлеклось, и он погрузился в загадки научной необъятности. Мог ли я снова говорить, я даже и не думал о том, чтобы нарушить его мечтание, и тишина продлилась несколько минут. Затем он медленно, мягко и благоговейно пробормотал. Гравитация, гравитация, ты как будто единое, постоянное, вечно присутствующее на земле, выражение всемогущества. Тепло и свет приходят и уходят, как испарение воды конденсируется в дождь и рассеивается в пар для возвращения в атмосферу снова электричество и магнетизм проявляются и исчезают подобно летним штормам они перемещаются в разнообразных каналах и даже возвращаются летят от контакта с другими телами им по видимому запрещено проявляться но ты гравитация вечно присутствующая и всемогущественная ты самое созидающее движение и все же самое поддерживающее равновесие всех вещей мировых и небесных попытка вообразить тело без твоей потенции была бы крахом И смерти всей материальной вселенной. О, гравитация, твой голос, из-за пределия, и другие силы, это лишь эхо твое. робкие отражения, которые начинают колебаться, чтобы жить и умереть в пространственных ковернах вселенной, в то время как ты верховенствуешь над всем. Он склонил голову, и его округлые плечи опустились еще ниже. Он неосознанно поглаживал рукой локоны своей мохнатой головы и как бы совещался с близким существом, которого другие видеть не могли. Голос оттуда, повторил он, из-за пределия нашей сферы, поймает ли легкие отзвуки тонкий слух будущих ученых, смогут ли более яркие мысли одаренных людей при таких достижениях, которые им может принести будущее, общаться с существами, заселяющими необъятность пространств, исчезающих перед твоим вездесущим духом. Ибо с тобой, кто удерживает пространство, космос не является космосом, и нет слова, выражающего время. Разве не твой голос несет историю прошлого, а из прошлого в настоящее, для которого нет будущего? Все условности времени становятся едиными в тебе, а сущность единая все покрывает и соединяет. Не ты ли подаешь голос, гравитация солнца и вселенная солнца? повествуя о том, что вокруг нас может быть лишь пустыми точками в глубинах всепроникающей сущности. В ней даже ты сама существуешь мимолетным эхом, связанной с чудными субстанциями, предназначенными постепенно исчезнуть за границами межзвездной шире, где волнения исчезают, а материя и гравитация вместе умирают, где все чисто, прозрачно, мирно и темно. Гравитация, гравитация, неувядающая гравитация, Ты, по-видимому, являешься вечно проникающей, неизменной, но в то же время движущим духом космоса суровых тайн. Ты есть сейчас в непостижимых проявлениях сил. Ты, беседующий с немым человечеством иных вселенных, солнц и вихли солнц, приносящие приливы из солнечных планет или даже бесконечно далеких звездных туманностей, молчаливых, недостижимых галактик, разбрасывающие перед взорами земных смертных в каждом мгновение свежие волны издалека, Который мы по-своему невежеству не можем читать. Разве не могут попытаться общаться с нами посредством тонкой, вечно живущей сущности, существа, возможно, сходной с нами, настоящей выше по шкале разума, кто населяет некоторые из планет около нас? И разве не могут их усилия по установлению контакта провалиться из-за нашего невежества в языке, который они применяют? Не является ли свет, тепло, электричество и магнетизм упорно действующими и колеблющимися посредниками твоего неизменного существования, и невозможно ли это в дальнейшем? Его голос постепенно понизился и теперь стал неслышным. Он явно не замечал моего присутствия и ушел далеко за пределы самого себя. Он потерял свой небесных материях и отвлеченно продолжал неразборчиво бормотать про себя. Погладив свои волосы, он взял свою сильно изношенную волчную шляпу, неуклюже выдрузил им свою мохнатую голову и вскоре выбрался прочь из дома, даже не попрощавшись со мной. Изогнутая форма, преждевременно надлобленная решениями, дикая, неостриженная, типично страдающая и пренебрежительная, впечатлила меня тем, что в его человеческой жизни сущность, бессмертный разум, забыл о материальной части человека. Физическая половина человека, даже его собственного бытия, По оценке Даниэля Вуона, была бременем, недостойным серьезного внимания. Его дух сообщался с чистой природой, и наука для него была изучение великого запредельного. Скобочка, господин Друри не заявлял о том, что записывал замечания профессора Вуона слово в слово, но стремился дать суть. Язык его безошибочен, а подбор слов прекрасен, его монолог впечатляет несказанно. Возможно, что Друри передал смысл неправильно или чаще, чем один раз – развил его при помощи великого ума терпелевого человека. Профессор Волон подходил для положения высочайшего уважения научного олимпа, но пренебрегаемый людьми, гордый, как король, он безропотно сносил самые горькие лишения одиноко страдал, пока в конечном итоге не умер от голодной смерти и от пренебрежения в городе, усыновившем его. Некоторые в процветающем Цинциннате готовы кричать «стыд, стыд», а другие считают, чего они не смогли дать Даниэле Волону. После появления первого издания эти дорпы ниже подписавшийся, познал тщетность попытки послужить интересам этого странного человека. Профессор ничего не просил, и зная о своих способностях, если не смог добиться положения, дающего возможность зарабатывать на жизнь, он предпочел умереть от голода. Было сказано, что единственная горечь его натуры обернулась против тех, кто, по его мнению, не дал ему работу, дающую средства для жизни научным работникам, ибо он хорошо знал, что его интеллект заслужил для него такое право в цинцинадте. Будет ли дух этого великого человека, талантливого Даниэля Волона, носить зло против города, в котором никто из тех, кто его знал, не будет отрицать, что он погиб от холода и лишений? Не выковечено ли в бронзовом бюсте то, что одеяние его изношенные и потрепаны, фигура опущена, щеки впалы, а в глазах горькое выражение пустого желудка? Этот бюст скромно покоится в публичной библиотеке, которую он так любил, и в которой он так безропотно страдал и мужественно умер от голода. Ллойд Скобочка закрывается. Я использовал первую возможность, которая представилась, чтобы прочитать работы, рекомендованные профессором Вон. Я еще не раз его видел и беседовал с ним, однако он не ручался в отношении возможного существования иных сил, чем те, с которыми мы знакомы. Когда я выспрашивал спрашивал у него о возможностях изучения неясных силовых проявлений, он отказывался выражать свои отношения по данному вопросу. На самом деле я догадывался, что он верил в такую вероятность или... По крайней мере, не считал невозможностью то, что при более близком ознакомлении с условиями материи и энергии могло быть фамильным предметом будущих научных сотрудников. Наконец, я сдался убежденный в том, что смогу добыть всю информацию от других людей. Их ответы были внушенными и положительными, исходили главным образом от невежества и самомнения, а информация была недостаточна для того, чтобы удовлетворить мое понимание или завладеть моим вниманием. После того, как я выслушал в ООН, все остальные голоса показались пустыми. Так я занялся своими ежедневными заботами и ждал обещанного возвращения моего интересного, хотя и загадочного друга, чье подземное пребывание было возможно получением ценности огромного потенциала для науки и человека.